В момент, когда открылась дверь и Надя, не глядя всем телом, устремилась из машины, раздался выстрел. Он оказался на удивление тихим, но отголосок его в её голове прозвучал настоящим взрывом. Ноги подкосились, а руки повесли плетьми. Будто в замедленной съёмке Чарушина успела заметить приближающийся асфальт и не почувствовала ни удара землю, ни запах грязной утрамбованной почвы, с налипшим на неё окурком, ни вкус крови на прикушенной губе. «Ты обязательно должна понравиться моей маме, Надюша. Она так мечтала о детях, и мне так жаль, что...» «Паша, Паша, не говори так, а то я тоже расплачусь. Мой папа ведь тоже теперь не увидит». Надя уткнулась в плечо Ржевского и вдохнула его запах. «Какие же мы с тобой несчастные и счастливые. Папочка всегда говорил, вот поумнеешь, Надька, и конец твоему счастью. Как думаешь, что он имел в виду? Это он так шутил. Ты же знаешь, он был большим юмористом. Когда-нибудь у меня будет мальчик, и я назову его Колей. Мы будем с ним ходить в кино, есть мороженое и... Подожди, а где же тогда буду я? Ржевский приподнял Надя на лицо за подбородок, и теперь она тонула в его невообразимо-синих ласковых глазах. «Ты? А ты будешь гулять с коляской в парке? Ведь наша дочка ещё совсем маленькая, так что она вряд ли захочет смотреть «Звёздные войны». Хм, согласен. Пусть лучше гуляет со своим любимым отцом. И как же её будут звать? «Зая! Зая!» Надя дёрнулась и простонала. Я хотела другое имя. Надя, Надюшечка, милая, ты жива? Ой, мамочки, у неё кровь!» Чарушина открыла глаза и увидела носки кроссовок рядом со своей вытянутой рукой. Она попробовала пошевелить пальцами, и они напомнили ей медлительных гусениц. Её передёрнуло от отвращения. а у неё судороги, я не могу! Это я виновата!» «Говорю же, отойди, жертва компьютерных технологий!» Через минуту рядом с Надей вдруг оказалось лицо Кораблёва. Он лёг на землю щекой и вгляделся в её глаза. Надя улыбнулась. «Денис?» «Надежда Николаевна!» «Надя, ты только не двигайся, ладно? Сейчас скорая приедет. Вон они уже!» До Надиного слуха донеслись визгливые звуки сирены. «Разойдитесь все! Дайте воздуха человеку!» — раздался хриплый прокуренный голос. Чарушина хотела сказать Залескому, что они и так на улице, и воздуха здесь хватит всем. Но внезапно вспомнила все, что с ней произошло, и ее объяло смертельным ужасом. Только что был выстрел. Стрелял половиков. Она в крови, и страшно болит голова. Неужели она успела выскочить из машины, и пуля лишь задела ее? — Застрелился. Ждем экспертов. — крикнули откуда-то сверху. «Боже мой! Кажется, я никогда не поумнею. Цыганское счастье по-прежнему со мной!» — успела подумать Чарушина, прежде чем отключиться. В палате как-то странно, но волнующе пахло, так как, наверное, не должно было пахнуть, и всё же первое, что Наденька уловила, ещё толком не проснувшись, был этот аромат. Высунув нос из-под тонкого одеяла, она принюхалась, а затем и прислушалась. Тихий тягучий звук она поначалу приняла за гудение ветра в трубах, но когда приподнялась на локте, то увидела сидящую в углу Заю. На столике рядом с ней стояла чашка, из которой поднимался тоненький сизый дымок. Закрыв глаза, с прямой спиной и сосредоточенным сжатыми губами, девушка гудела, и непонятно было, как она успевала сделать вздох, чтобы её пение не прекращалось. «И давно ты тут поёшь?» — спросила Надя, устраиваясь поудобнее. Зая ахнула. «Ты проснулась? Как себя чувствуешь?» «Ужасно», — честно призналась Надя. «Всё болит, как будто меня поленом били». «Ты всё помнишь?» — осторожно спросила Церен, пересев на уголок кровати. «К сожалению, да». Чарушина сглотнула. «Дашь воды?» «Сейчас. Я тебе тут кое-что принесла». Зая полезла в пакет и достала термос. «Джумбу?» — ужаснулась Надя. «Не сейчас, я умоляю. Лучше воды. Клянусь, отдам полцарства за стакан воды». «Шутишь ещё?» На глаза Заяна вернулись слёзы. Она шмыгнула носом и совсем по-детски скривила рот. «Ну-ка, отставить истерику!» Зашипела на неё Чарушина и тут же рухнула на подошку. «Что, голова?» — вскинулась Зая. «И голова, и седло», — отмахнулась Надя. «Чем это ты занималась там в углу?» «Это медитация такая». Зайка скрутила пробку с бутылки минеральной воды и взяла стакан. «У нас на Новый год традиция есть, то есть ритуал. Называется «Огонь путника». В нём мы просим о продлении жизни и... Ты что, для меня это делала?» Зая отвела глаза и покраснела. «Ах, ну да, конечно». «Всё правильно, Заюш», — пробормотала Надя. «Я помню». «Да». Она вспомнила всё, как только очнулась в карете скорой помощи. Залезки попытался залезть в салон вследом за носилками, но женщина-врач, маленькая и худая на вид, гаркнула на него так, что Надю прошиб пот. Разумеется, Наденька предпочла бы вновь впасть в беспамятство и предаться воспоминаниям о своих мечтах рядом с Ржевским. Но врач стала светить ей в глаза, раздвигая её веки твёрдыми и сильными пальцами, ощупывать голову, мерить давление и задавать разные вопросы, которые к произошедшему не имели никакого отношения. В больнице её сразу же отправили на осмотр, и Наденька смирилась с тем, что сейчас для всех этих людей в белых халатах она всего лишь пострадавшая тело Но в глубине души она знала, что кроме тела пострадала вся Надя Чарушина, целиком и полностью. «Ты зачем меня шины порезала?» — спросила она. «Чтобы ты никуда не уехала». «Я за тобой пошла, но тебя не было. А я в дедовой сарайке спряталась». «Зачем?» Царен протянула стакан. Наденька обхватила его поверх её пальцев. «Ты обиделась на меня?» — спросила она. Зая кивнула. «Я такая дура, Надя. Лучше бы мы с тобой там стояли и ругались». Но я увидела, что ты в контору идёшь, и успокоилась. Думала, посижу немного, а потом уйду. И не заметила, что ты уже обратно потопала. А когда... Я к глазам не поверила, когда увидела, как ты к нему в машину садишься. Ты же сама говорила, что терпеть его не можешь. Почему, Надя?» Чарушина поднесла стакан к губам и сделала маленький глоток. «Не знаю, зайка. Объяснить не могу. Что-то вдруг внутри щёлкнуло. Он ведь в ресторане такие гадости про меня говорил. При всех. «А я...» — она покраснела. «У меня мысли о другом были, потому что мы с Тураевым... Я хотела проверить, есть ли у него синяк, а потом...» «Нет у него синяка», — вздохнула Зая. «Нет». «У Половикова этого синяка нет», — продолжила Зая. «Мне Кораблев сказал». «Подожди, а как же...» «Получается, моя версия оказалась ошибочной?» Церен пожала плечами. «Может, это был кто-то другой? Лось, например?» Зубы Наде звонко стукнули о край стакана. «И всё же, Зая, как ты додумалась испортить колёса на моей машине?» Церен заботливо поправила одеяло в её ногах. Глаза её при этом хитро поблескивали «Меня Денис попросил. Сказал, чтобы я проследила за тем, чтобы ты ничего не натворила». «Офигеть! Это как он это тебя попросил? Когда?» Зая покраснела. «Я жду Заяна. Когда мы с тобой поругались, у тебя в квартире я ушла, а внизу Денис сидел, у него шнурок развязался Ну и он меня проводил, мы поговорили». «Понятно. Спелись, значит, против меня». Надя демонстративно поджала губы. «Надя, они ведь уже вовсю работали над делом. Оставалось совсем чуть-чуть, но ты...» «То есть я еще и виновата? Прекрасно». Чарушина поставила стакан на тумбочку, и в этот момент открылась дверь. Залезкий, похлопывая себя по карманам, в накинутом поверх пиджака халате вошёл и принюхался. «Чем это у вас здесь воняет? С ума сошли? Воздуха! Воздуха надо!» Он открыл форточку, а затем посмотрел на дымящуюся чашу. «Что это за дрянь?» «Это сухой ковыль», — фыркнула Зая. «Мы ритуал проводим». Залезкий снял очки и подслеповато взглянул на цирен. Затем снова напялил их на нос и развёл руками. «Ну, я не знаю. Это уже вообще ни в какие ворота не лезет». «Олег Иванович, пусть!» — улыбнулась Надя. «Зая знает, что делает. Я ей верю». «Верит она», — пробурчал Залезкий. «Как вы вообще себя чувствуете, Надежда Николаевна?» «Хорошо», — просто ответила Надя. Голос только дёргается, но у меня иногда так бывает. Ну-ну. Следователь сел на то же самое место на кровати, где недавно сидела Зая. Понесла вас нелёгкая с этим Половиковым. Откуда вы узнали, что это был он? Так всё благодаря вам и вашему папеньке. Моему отцу? Да, дела, которые вы прислали. Я посмотрел, все они были об одном, о шантаже. Вот только заявления были написаны таким образом, что непонятно, что да как. Описание девушки одно, а имена все разные. Стали копать дальше. Выяснили, что они из одного города. Половиков сказал, что Лиза спаивала мужчин и делала провокационные съёмки. Наверное, подсыпала что-то. Не думаю, что она занималась с каждым из них. Надя бросила быстрый взгляд на Заю. — Да понял я. Мы просмотрели записи из квартиры Тураева, где она жила, с его разрешения. Наденька вспыхнула. «Он мог бы вам сказать об этом и раньше?» «В том-то и дело, что не мог. Он не видел их. Человек, который был ответственен именно за его квартиру, не говорил ему об этом. Ну, то есть в отчётах всё было нормально. А сами записи Тураев и не смотрел. Говорит, великих ценностей в квартире нет, в чужие не ходят. А на самом деле там было феерическое шоу. Теперь Залезский посмотрел на приоткрывшую рот Заю и кашлянул. «Но мы с вами понимаем, о чём речь, не так ли, Надежда Николаевна?» Она кивнула, а затем спросила. «И что из этого следует?» «А то, что мы проверили этого товарища из, так сказать, службы безопасности». «Получается, за то время, которое он наблюдал за Елизаветой Тураевой…» Он успел увлечься ею, и поэтому в свободное время тоже ходил за ней. Говорит, хотел познакомиться поближе, но духу не хватило. «Дурак!» — покачала головой Надя. «Дурак, да. Только...» Следователь опять похлопал себя по карманам. «Теперь он свидетелем пойдёт. Пришлось припугнуть статьёй». «Всё дело в том, Олег Иванович, что Половиков мёртв». И теперь его можно обвинить только заочно, и то лишь за покушение на Павла. Я боюсь, что касательно Ржевского опять могут возникнуть подозрения». «А вы не бойтесь, Надежда Николаевна. Этот свидетель всё и видел». «Что видел?» «Всё, что произошло на берегу». «О, Боже! Но откуда вы?» При личном досмотре на его теле были обнаружены ушибы, которые могли быть получены в момент столкновения с вашим автомобилем. Эксперты уже работают. Собственно, и ваш автомобиль сейчас у нас. Так что...» «Ах ты ж, лось! То есть он бы так и молчал о том, что видел?» Залезки кивнул. «Получается, что так». «Понятно. А с телефоном как получилось? Почему она написала, что Ржевский её убьёт?» «Думаю, здесь сыграла роль обстановка, предшествующее убийству. Жертва ждала Ржевского». А появился Половиков. Адвокат и Тураев ужинали вместе с компанией, и Максим упомянул, что Лиза сегодня в доме. Поэтому у него нет желания коротать там вечер. Все хорошо выпили, а потом разъехались на такси. Половиков сел вместе с Тураевым, так сказать, проводить. Помог тому добраться, а когда поехал обратно, то вышел в километре от Сказкина и вернулся обратно. Таксист, кстати, подтвердил. Уж не знаю, на что он рассчитывал, но ему повезло. Он увидел, как Лиза выехала из Сказкина и повернула в сторону реки. Возможно, когда он появился, она поняла, что эта встреча может плохо для неё закончиться, поэтому написала сообщение. Но в попыхах и в потёмках отправила его Тураеву, а не Ржевскому. Я вообще думаю, что всё дело в точке. В какой точке? В точке после фамилии Ржевского. Фраза должна была звучать как «Ржевский». «Он убьёт меня!» «Вот оно что!» Надя сложила руки перед собой и усмехнулась. «Надеялась, что он спасёт её, как верный рыцарь?» «А это уж вы сами у него спросите». Наденька вздрогнула и уставилась на следователя. «Он пришёл в себя», — подтвердил её догадку Залесский. «Теперь вы можете зайти к нему».